на суку старой узловатой яблони висела плетеная торба в которой слегка покачиваясь сидела эми терада и смотрела на коллежского асессора широко раскрытыми мерцающими глазами эта зловещая картина заставила фандорина человека неробкого десятка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 в природе этого странного ощущения и разобрался. Резь смягчали и компенсировали два обстоятельства: холод и тепло. Причем холодом обволакивала самый источник боли, что лишало ее остроты, а тепло шло снизу. От затылка и шеи. И лишь в следующее мгновение, разлепив тяжелые веки, коллежский асессор понял, что лежит на траве в том же месте, где упал. Его голова покоится на коленях у сидящей сатока и обвязана мокрой холодной тканью.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 Но очень уж по-японски. — Никакой чертовщины? — переспросила она. Фандорин села на траву напротив сатока и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой, каковой вдова бывшего сослуживца, собственно, и являлась. Собаки у сточной канавы — это раз. Ледяная вода в бочке — это два. Что это значит? — напряженно сдвинула брови с сотока. Послушника Араки удивило необычное поведение бродячих псов, которые сгрудились у сточной канавы, и были очень возбуждены. Я сразу заподозрил, что туда слили кровь убитого. Уверен, что анализ почвы это подтвердит. Эраст Петрович достал из широкого рукава маленький мешочек. Если так, то значит, никакого оборотня... Не было. И второе. Аракис сказал, что вода в бочке была ледяной. Он вышел в сад на рассвете, то есть примерно через 4 часа после смерти Мейтона. За это время вода до такой степени не остыла бы. Уж во всяком случае. Она не стала бы ледяной. Сейчас лето, ночи теплые. Кто-то выпустил у Мейтона всю кровь, потом вычерпал замутненную воду и вылил ее в сточную канаву, а взамен из колодца принес свежей воды. Холодный. Мне оставалось лишь установить, кто это сделал. Тот, кто ударил вас, показала Сатока на перевязанную голову вице-консула. Но ведь вы не видели этого человека. Не видел. Пожал плечами Фандорин, но догадаться нетрудно. Вон я на том дереве, в неком подобии люльки, висела госпожа Терада. Я был слишком ошарашен этим причудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный насельщик Кенкити должен быть где то неподалеку и к тому же он единственный кто мог нанести мне удар сверху ведь этот детина выше меня ростом ты рада сан воскликнула сатока так это она умертвила моего мужа ну что вы Малютка Эми просто слишком любопытна. Услышав, что нынче ночью я собираюсь устроить охоту на Сигума, она заранее заняла удобное место в билетаже. — А Конкити набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже. — Нет, рада сан — Здесь ни при чем, хотя барышня она исключительно неприятная, испорченная, капризная, злая, да и смотрите на нее, прямо скажем, удовольствие сомнительное. Не понимаю, почему вы с ней дружите? — Я скажу, — ответила Сатока, опустив голову. Когда я вижу Тераду Сан, мне становится легче. Моя Акико перестает казаться мне самым несчастным существом на свете. Но если это была не Терада Сан, то кто же?